Глава 39. Я сидела в каюте, разглядывая планер на всю стену. Таблица была виртуальной. Я расчертила ее на большие квадраты, и каждый заполняла пунктами будущего расписания. Что я должна успеть за две недели до свадьбы? Примерки, разговоры с Хэмиллом, расшифровка базы наемников черной смерти, чтобы и после меня смогли раскрыть несколько десятков преступлений. Тренировки с Герией. Вся моя оставшаяся жизнь. Как-то скудно. И я не о том, что это всего четырнадцать дней. Получается, мне их даже и заполнить нечем, кроме как хождением из угла в угол. Может, я о чем-то мечтала и хочу это сделать, пока жива, пока могу соображать? Ну же, Изабель. Наморщив лоб, я сосредоточенно смотрела на полупустые ячейки. Как же так? Мне всегда казалось, что я веду насыщенную, осмысленную жизнь. А на деле, из чего она состоит?» Прием пищи с семьей, болтовня с подружкой и часы бесконечных занятий, которые мне сейчас и не нужны. Зачем мне уже учиться-то? Для чего? Чтобы в последние часы под капельницей пытаться рассчитать скорость крейсерского корабля из какой-нибудь задачки? Скучна твоя жизнь, Изабель? Пустая безнадежная. «Кваси!» — сказала я, зная, что питомец где-то под кроватью. «Что нужно успеть сделать, пока человек жив?» По данным межгалактической сети, люди, узнавшие, что их жизнь на терминальной стадии, часто подвержены ССП – синдрома суетливого подвига. Что это за отклонение такое, удивилась я. Также это явление носит название «лихорадка доживающего» и «успеть напоследок». Часто становится причиной глупых непоправимых поступков. Они происходят под лозунгом «смерть все сгладит». Какой кошмар, Квася, я присела на кровать. Получается, люди перед смертью не исправляют ошибки, а совершают их? Постоянно. Поэтому созданы целые службы помощи, которые посвящены осознанному уходу. Подумать только. Когда у тебя беда, кажется, что больше никто во Вселенной с таким не сталкивался. Ты уникальный, трагедия твоя неповторима. Но нет, все уже было прожито кем-то. Пусть причины были иными. В дверь осторожно постучали. «Открыто!» – крикнула я. К моему удивлению, зашла жена папы, Аэра. «Надо сказать, за все годы с их отцом брака мы с ней не были близки. Никак вообще. Она не стремилась никогда занять место матери, поскольку оно для меня было священно. Подругами мы тоже не стали. С Герией у меня больше общего. Хоть сейчас, получается, она не в курсе, что же происходит на самом деле. «Можно поговорить с тобой?» — робко спросила мачуха. Я кивнула. Она присела в кресло у стола, на приличном от меня расстоянии. Эштон не рассказал все. «Я догадалась». Я восхищаюсь твоей самоотверженностью, и его силой духа тоже, но вам обоим не помешает помощь специалиста. Я могу связаться с терапевтом, который подготовит вас к предстоящему. Осознанному уходу я вернула только что усвоенное понятие, чем, кажется, сумела впечатлить Аэру. Ты уже искал информацию по этому поводу? Немного. Хотелось понять, как лучше провести эти недели. Некоторые отправляются в путешествия, неожиданно сказала Айра. Мой дедушка, например, арендовал космический корабль и отправился к Зедра. Зачем? – ужаснулась я. Зедра – это звезда, светила нашей планетарной системы. Ни одно судно, даже самое прочное, не сможет долго находиться слишком близко от него. У него была безумная идея. Он считал, что рядом с Зедра находится портал, который позволяет перескочить в иное измерение. Не просто в другую галактику, но в неизведанную Вселенную с альтернативной реальностью, где время идет вспять. И чем это закончилось? С опаской спросила я. Исчез бесследно. А родственники выплачивали ущерб компании, которая дала ему на прокат тачку. Еще и с немаленьким штрафом. Это ужасно. Я была потрясена. Почему же он не подумал о других, когда делал такое? Человек исполнил свою давнюю мечту. Хотел приблизиться к неизведанному. Чтобы не сожалеть на смертном одре о том, чего не сделал. Без помощи специалистов эти желания могут выражаться вот таким антисоциальным способом. Айра внимательно посмотрела на меня и вздохнула, а потом продолжила. «Но я надеюсь, ты будешь придерживаться и дальше своей линии, и не натворишь дел. Перитрион зависит от тебя, от твоего верного выбора». «Отец сказал тебе о Митчеле?» — поняла я. «Да». Айра опять смутилась. «Он упомянул, что у вас с этим молодым человеком возникло некое влечение, которое его настораживает». «Поэтому ты и пришла? Побоялась, что я слечу с верного курса и убегу вместе с командором на край Вселенной?» Изгорю, как твой дедушка на солнце?» «На чем?» — удивилась Аэра. Я сама не знала, что такое солнце. Вырвалась как-то само собой. «Я имела в виду Зедра. У тебя может возникнуть такое желание», — произнесла Аэра. «Я этого действительно опасаюсь. И согласна с тем, что лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть». «Но если ты уже думала о таком?» Она замолчала. «Кажется, сказала еще не все, поэтому я и не торопилась что-то добавить. Ждала продолжения». Поняв, что от меня не будет помощи, Аэра закончила. Я хотела сказать, что тебе не обязательно с ним сбегать. Вместе у вас все равно быть не получится. Но позволить себе минуты счастья перед тем, как ты принесешь себя в жертву интересам своей галактики, отчего нет. Так вот зачем она на самом деле пришла. Вовсе не о психотерапии поговорить, а намекнуть, что я могу соблюсти свои интересы, ударившись в короткий роман со звездным странником. И при этом не оставить галактику в дурацкой ситуации. «Ты все же подумай о сессии с терапевтом», — сказала она на прощание. Я пообещала осмыслить каждое ее слово. Думаю, мы поняли друг друга. Теперь бы мне самой себя еще понять. Сказать по правде, Айра сейчас открыла для меня новые смыслы. Я не могу убежать с Митчелом. Но что мешает мне с ним объясниться? Хотя, скорее всего, гордого и правильного командора не устроят быть на вторых ролях. Могу ли я сказать ему, что меня ждет? Наверное, нет. Но оставлять ячейки своей жизни пустыми тоже не хочу». Пусть мои последние минуты в медицинской лаборатории будут наполнены настоящими, живыми воспоминаниями, а не видениями из прошлых воплощений.